Но однажды, по прихте капитана, судно погрузилось в глубинные воды на две тысячи метров. стоградусный термометр показывал 4,25. Температура, как будто свойственная этим глубинам под всеми широтами. 26 ноября в три часа утра наутилась пересек тропик Рака под 172 градусом Долготык.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 8 градусом 57 секундами южной широты и 139 градусом 32 секундами западной долготы вырисовывался пик Мартин на, на Кухиво, крупнейшем из маркистских островов, принадлежащих Франции. Я мог разглядеть лишь очертания лесистых гор на горизонте, так как капитан Немо не любил.